Глава восьмая, в которой Санька знакомится с великой французской актрисой. Получилось именно так, как предполагал Степан Акимыч. Свое выступление в Москве Жорж решила начать Федрой Рассина. В этой пьесе была... Одна из ее лучших трагических ролей. Она играла преступную супругу афинского царя Тезея Федру. Все места на этот спектакль были расхватаны заранее. Хотя барышники драли за билеты чуть ли не в четверо дороже, съезд публики ожидался огромный. Не только аистые любители театрального искусства рвались на спектакль. И все. Именитое московское дворянство почитало за необходимость присутствия в театре при первом дебюте французской актрисы. Несколько дней спустя после приезда Жорж была назначена репетиция с ее участием. Все давно было готово. В сером полумраке сцене возвышался дворец дорической архитектуры. Декорация создана знаменитым в то время художником Скотти. Актеры были в сборе. Переодетые в длинные белые туники и короткие плащи хламиды, они пестолку слонялись, мерзли, перекидывались друг с другом раздраженными репликами. Против назначенного для репетиции часа прошло изрядное время, а Жорж не ехала. И это пренебрежение к ним своим собратьям по сцене сердило их и волновало. Санька была тут же. Нынче утром поднялась чуть свет. Убрала все актерские уборные, а с особой тщательностью ту, которая предназначалась для Жорж. Их превоходительство Аполлон Александрович распорядился поставить туда и новое зеркало в резной раме, и новые креслица, обитые зеленым критоном. И даже привезли, надо думать, прямо из дома Аполлона Александровича еще одно занятное креслице. Козеткой зовется. Сразу двое сидеть могут. И жарандоли туда поставили. Их принесли прямо из кабинета Аполлона Александровича. И на свечи не поскупились. Не сальные воткнули, а восковые. И не одну свечечку, а по пять штук в каждую жарандоль. Вот должна быть красота, когда... «Все 10 зажгут». И теперь, окончив свои дела, Санька стояла на обычном месте в уголке за левой кулисой. Отсюда, не пропуская ни одного спектакля, она смотрела все, что шло на сцене Арбатского театра» и на русском, и на французском языках. И драмы, и комедии, и трагедии, и водевили, и оперы, и балетные феерии. А сейчас она, может быть, еще с большим нетерпением, чем остальные, ждала приезда знаменитой Жорж. Не понимая французских фраз, которыми перекидывались актеры, она чувствовала их раздражение, нетерпение и обиду. И сама она, устала переминаясь ноги на ногу, тоже с нетерпением поглядывала в дверь. Да что же на это... Самая Жорж, совесть есть у нее, ведь истомились все, дожидающие. Вдруг к ней подошел один из актеров французской трупы. Санька знала, он тут главный. На ломаном русском языке спросил, знает ли Саня, где находится на Тверской улице, дом графа Салтыкова. Санька встрепенулась, ответила с готовностью. Как не знать, очень даже хорошо знает она дом Салтыкова. А у самой сердце сладко екнуло. А ну как ее пошлют к этой самой Жорж и велят сказать чтобы та поторапливалась. Тогда француз спросил, не может ли Саня быстро-быстро сбегать на Тверскую именно в этот самый дом графа Салтыкова. И снова Санька ответила с готовностью, а не помочь? Вполне она может, да хоть бы и сейчас. И тогда француз стал объяснять Саньке, что она должна сделать. Сбегать — это да, но упаси Бог, чтобы она, Санька, попалась на глаза, мадемуазель Жорж. И чтобы упаси Бог, Жорж не подумала, что ее торопят. Саньке надо только узнать, и ничего более. И только узнать. Ты умная девочка, и ты должен все уразуметь и тут же бежать обратно. Мы только желаем знать о... Ничего более. Скоро ли она так скоро, она изволит прибыть? Ты понял меня, Санья? Санька усмехнулась. Как не понять? Не дура, все поняла. Ну и бояться же они эту самую Жорж. Аж весь позеленел от страха, однако это не ее дело. Боится или не боится, а сбегать она может, поглядит и мигом назад, тут же услыхала наставление дедушки Акимыча. Он тоже собрался поглядеть на репетицию, не сидел в суфлерской будке, а стоял рядом с Санькой, тоже за левой кулисой. Сударышка «Сие поручение деликатнейшего свойства. Смотри, Сань, не осрамись, не испорти дело, и уже ей вдогонку. Сия особая, весьма строптивого нрава, только на глаза ей». Он еще что-то говорил, но Санька не слыхала. бежав в коморку, накинула на плечи шубейку, затянула на голове платок, и пулей вылетела из театра. Побежала на Тверскую улицу вдоль Тверского бульвара, думала... В конце бульвара завернет налево, там недалеко, и дом Салтыкова. Бежала и про себя удивилась. Почему все ее так страшатся, эту самую Жорж? Неужто так свирепо? А может, и рукам волю дает? Или от ее знаменитости такой страх всех обуял? Добежав до красивого особняка графа Салтыкова, в котором остановилась Жорж, Санька увидела возле дома щегольского вида карету а вокруг толпу зевак. Из отдельных фраз, которыми обменивались люди, поняла, что карета ждет актрису, и та должна вот-вот выйти. И кучер уже на козлах, и возжи держит наготове Собственно говоря, все, что требовалось, Санька разведывала. Карета у подъезда, кучер на козлах, сама вот-вот выйдет и покатит на репетицию. Ей бы и надо было теперь быстрехонько повернуть назад и доложить в театре. Сейчас, мол, «Прибудет ваша Жорж! Ждите!» Но именно этого сделать Саньке было не под силу. Вернуться и не увидеть немедленно сию же минуту, до которой было столько толково пересудов, не поглядеть, какова-то самая Жорж, которая так лихо удрала из Парижа, из-под самого носа Бонапарта. И, заметив полуоткрытую дверь, с которой должна была появиться актриса, Санька, недолго думая, юркнула в эту дверь. Сама, девясь своей отчаянности, скорехонько стала подниматься по отлогим мраморным ступеням. И случается иной раз такое. Ее никто не остановил, никто не задержал. Дом словно вымер, словно не было в нем ни души. И так... Никем не остановленная, она убежала наверх, удивляясь всему, что видела, и мягкому ковру под ногами, и причудливой хрустальной люстре, которая спускалась с слепного потолка, вся играла, переливалась разноцветными искрами. Ну и живет, ну и богато, пацарс думала Санька, а сама все поднималась и поднималась по лестнице. И вдруг, из-за высокой двустворчатой двери, в которую упиралась лестница, услыхала странный, не похожий на человеческий громкий скрипучий голос. И голос этот повторял все одно и то же, одно и то же. «Умабель, Георг! Умабель, Георг! Умабель!» Не удержавшись, Санька сунула нос туда, откуда слышался странный голос. Увидела рядом с дверью большую позолоченную клетку, а в клетке на жердочке пеструю птицу с красным хохолком и крючковатым клювом. Крутя головой туда и сюда, поглядывая на Саньку круглыми желтыми глазами, птица продолжала безостановочно выкрикывать. — георг Санька засмеялась. Чудеса! Сроду не приходилось ей видеть таких диковинных говорящих птиц. А так как клетка с птицей стояла рядом, руку протянуть, то Санька, протянув руку, вздумала погладить попугая по красивому шелковистому хохолку. А попугай возьми да и тяпни! Санькин палец. Чуть ли не до крови. Дурак! — рассердилась Санька. — Ему с лаской, а он драться. — Дурак, дурак! И неожиданно услыхала в ответ раскатистый, злобный выкрик. — Дурак, дурак! В мгновение одна из дверей распахнулась, и в комнату с попугаем бежала высокая девушка, одетая, как для выхода, в нарядный бархатный салоп с круглым коробом в руке, похожим на тот, в каком Анюта носила в театр костюмы своей Луизы Мюзиль. Увидев Саньку, девушка сперва остолбенела, а потом на нее напустилась да на чистейшем русском языке. — Ты откуль такая взялась? Ты зачем здесь? Кто тебя пустил? — Да еще нашего как аду дразнишь. — Сейчас крикну квартального, чтобы сей минуты тебя здесь не было. Вперва Санька до смерти испугалась. — А как тут не испугаться, когда без спроза в чужой дом влезла? Но, услышав про квартального, сильно рассердилась. Да что, на ворока или еще кто-нибудь, чтобы квартального звать. И забыв все наставления, какими ее провожали из театра, она сама напустилась на девушку в бархатном салопе. А что девушка-прислужница Жорж, это она смекнула с первого взгляда. «Я тебе дам квартального. Твоя Жорж, почитай, два часа на репетицию не едет. Разве так можно? Та ведь тоже люди ее дожидаются. Вишь, загордилась, бессовестная. казав это...» Санька испугалась до ужаса. Вся отмерла, сомлела. «Ну, теперь держись, девка, будет тебе нахлобучка», своих не узнавшись. Но девушка, ничуть не рассердившись, наоборот, стала оправдывать. «Да я разве виновата? На меня чего орешь?» «Всменили. Вот и опаздываем». «Понятно тебе». Из соседней комнаты раздался громкий повелительный окреп. Девушка поспешно бросила Саньке на руки круглый короб с нарядами, пробормотала, завел: «здесь обожди, сейчас выйдем», и кинулась на зов своей госпожи. Санька застыла с круглым коробом в руках, устремив, Глаза на ту дверь, из которой с минуты на минуту должна появиться Жорж. И она появилась, статная, красивая, чернобровая, укутанная в дорогую шубу. У Саньки вихрем пронеслось в голове та самая, соболье тысячная. А Жорж, метнув на девчонку быстрый взгляд, нахмурилась. Через плечо спросила у своей прислужницы, кто такая-то, ответила Жорж. Еще сильнее свела брови. У Саньки мельтешила в голове. Поздороваться ведь надобно. А как? Отвесить русский поясной поклон? Или, подогнув ножку, присесть по-чужеземному? Не сделала ни так, ни это. Смотрела на Жорж испуганно и восхищенно, чуть полуоткрыв румяные губы. Жорж рассмеялась, пробормотала что-то, потом потрепала Саньку по щеке рукой, затянутой в тугую душистую перчатку, и поплыла к той мраморной лестнице, которая вела вниз. Девушка в синем салопе поспешила следом. И Санька тоже, все не выпуская из рук круглого короба, который сунула ей в руки прислужница Жорж. Потом Жорж со служанкой сели в карету, а Санька пристроилась на козлах рядом с кучером. Визжа колесами по мёрзлому снегу, карета тронула с места. Так и прибыли в театр все втроем. Жорж, прислужница, да девчонка Санька, круглым коробом на коленях. Все ахнули, а более всех дедушка Акимыч. Да возможно ли сие? глазам своим не верю. Санька лишь плечами повела. А что ж такого? Ну, взяла, да и приволокла в театр эту самую Жорж, и сама целая стала. И она не шибко гневалась. А потом началась репетиция. В унылом и пустом зале зашелестели развивающиеся одежды, раздались звучные торжественные строфы, и потекло величественное действие античной трагедии. В бредном свете зимнего дня казалось, что тени Древних греков, длинных туниках и коротких хломидах навсегда завладели подмостками Арбатского театра и останутся здесь навечно. А Санька, которая жадно смотрела на репетицию, вдруг подумала, они напрасно ли все актеры с таким нетерпением ждали эту репетицию? Ведь Жорж не было до них ровно никакого дела. Она была на сцене как бы совсем одна, сама по себе. Напрасно старая Инона, ее кормилица и наперсница, заглядывая в ее лицо, о чем-то просила, молила. Жорж на нее и не глядела, словно рядом было пустое место, и красавец... И Полит, сын Тезе, облаченный в звериную шкуру, и он зря старался, хотя, как понимала Санька, именно из-за него и заварилась вся эта трагедия. На сцене ходила, говорила, любила, страдала, надеялась, и торжествовала лишь она одна. Прекрасная Федра в своей звездной тунике, золотой повязкой на голове. Остальные участники репетиции должны были вовремя подавать ей реплик, и только «А может, так оно и надо?» — подумала Санька. «Все люди придут смотреть только на знаменитую Жорж. Что им до всех остальных?» Но, думала она и рассуждала, пока Жорж не было на сцене. Едва та появлялась, едва в пустом зале раздавался ее красивый звучный голос, то, понижаясь до чуть слышного шепота, то, громко нараспев, произносившие слова, как все мысли и рассуждения, мигом вылетали из Санькиной головы, и она оказывалась как бы во власти прекрасной Федры, во власти ее голоса и движений в каком-то сладком плену, в том рабстве, из которого не было нужды освобождать. Как хорошо, что дедушка Акимыч прочел ей и не единожды всю трагедию России, переведенную на русский язык. Как хорошо, что она, Санька, все понимала, а иные стихи могла даже шепотом повторять след за Жож. И она, не сводя восторженных и удивленных глаз, говорила вместе с Ведрой то, что запомнила. О, скорбь о дни унылы, изнемогаю я, мои слабеют силы. Болезненным очам свет тягости дневной, и подгибаются колени подо мной. А вечером она спросила дедушку Акимыча: Хороша? Тот как-то неохотно и без особого чувства ответил: Что и говорить? Хороша-то, хороша, и смол. Санька с удивлением посмотрела на него в глазах вопрос: А плоха? Чем? Степан Акимыч, смотря на огонек свечи, говорил, будто не Саньке, а размышлял, Сам с собою. Заучено все до крайности. то не видел прежде, оно понятно, восторг несказанный. А я ведь смотрел на нее, когда к нам в Москву изволила приехать в 1809 году. И замечаю, как было тогда, так и нынче. Смотрю и вроде бы команду ее движением, шепчу про себя. Сейчас надо б наступить шаг вперед, а левую ногу отодвинуть назад, а сейчас опустить глаза и миг поднять вверх, а сейчас откинуть руки назад и фразу тянуть на распев, да лишь заговорить шепотом, с и все в точности исполняла по моей команде. Даже смех меня разбирал, науки много. — Ну разве, коли наука? — спросила Санька. — Наука нужна, только ведь и чувством должен быть простор. Вот посмотрим на спектакле Может, нынче на репетиции силы берегла и не хотела зря тратить? Семенова та и вовсе не охочет до репетиции. То скажется больной, то просто по своему капризу не явится. Но какой огонь, когда играет! Чувств! Чувств сколько! Иной раз от переполнения этих самых чувств все слова перезабудет, а потом такую сбучку даст суфлеру. Держись! Мол, ты виноват. Плохо, мол, суфлировал. Вот так-то, Санечка. А ты, Санечка, во все глаза гляди на Жорж, когда играть будет на спектакле. Увидеть сию великую актрису для тебя и честь, и удача несравненная. Все примечай. Но на спектакле Саньке мало что удалось приметить, Иное Ноэ запомнил ее ум и чувства.